Глава 3. Ворм Спрингс. Хмурым февральским вечером 1945 года военно-морские буксирные катера подтянули американский крейсер Куинси к пирсу номер 6 в Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния. Президент Франклин Дилану Рузвельт вернулся из Ялты в Соединенные Штаты. Традиционная торжественная встреча была отменена. В 8 часов 45 пять минут коляску президента по специальному трапу, сколоченному корабельными мастерами, выкатили на берег. Рузвельт сидел, сутуликшись, надвинув на лоб серую шляпу, зябко кутаясь в свою военно-морскую накидку. В зубах он держал привычный длинный тонкий мундштук и слоновой кости, однако без сигареты. На берегу под навесом Ждал своего пассажира президентский поезд, в составе которого был вагон под названием «Фердинанд-Магеллан». Встреча состоялась на покрытой желтой травой лужайке с тыльной стороны Белого дома. Назвать эту встречу торжественной было бы трудно. Дни отъезда президента в Ялту и его возвращение на родину держались в строжайшей тайне. Рузвельта встречали его жена Элеонора, другие члены семьи, находившиеся в то время в Вашингтоне, а также представители трех родов войск. После того, как президент принял традиционный рапорт военных, а затем поздоровался со своими близкими, Артур Приттиман взялся за спинку коляски и медленно покатил ее к подъезду. Через несколько минут президент был уже в овальном кабинете Белого дома. Дома! Наконец он дома. Все здесь было на своих местах. На столе по-прежнему стояла дюжина игрушечных осликов, подаренные ему в разное время эмблемой демократической партии. По краям стола расположились фигурки других животных — поросята, собачки, кролик. По-прежнему ухмылялся, держась за огромный живот, вырезанный из дерева китаец. Привычно поблескивали зажигалки, спичечные коробки, вложенные в серебряные футляры, стекла настольных часов и барометра. Справа у края стола возвышалась стопка карточек, на которых Рузвельт имел обыкновение делать памятные заметки. На Бюваре стоял мраморный чернильный прибор. Его подарили Рузвельту к Рождеству 1939 года. Здесь же вечные ручки, острооточенные карандаши, бутылочка туши, той самой, которой президент пользовался, когда нужно было подписывать особо важные письма и документы. Рузвельт еще раз внимательно глядел в свой письменный стол, словно стараясь к чему-то придраться, найти какие-нибудь несогласованные с ним перестановки или перемены, и тогда тотчас вызвать Грейс Стали. Но все было на своих местах. На столе лежала стопка документов, которые президенту предстояло прочесть. В специальную рамку был вставлен листок бумаги со списком срочных дел, составленный клерком Белого дома Морисом Латтой. Он возвышался над всем остальным, напоминая президенту о делах, которые не терпели промедления. Но Рузвельту не хотелось сработать. Он отвернулся и от стопки документов, и от списка, составленного Латой. Внимание его привлекли лица сыновей, смотревших на него из красной кожаной рамки. Все они, а их было четверо, сфотографировались в военной форме. Это как бы подчеркивало, что каждый обязан выполнять сейчас свой долг. Его Рузвельта долг состоял в том, чтобы заняться письмами и документами. Но он не хотел работать. Впервые за долгие годы не хотел. Он устал. Ни во время перелета в Ялту, ни в ходе самой конференции он не ощущал этой усталости. Но она незаметно накапливалась и теперь дала себе знать с неожиданной силой. Почти автоматически Рузвельт открыл один из ящиков письменного стола, еще несколько осликов, гашенные марки, хорошо бы поскорее расклеить их по альбомам, эмблема Ирландии, трилистник кто и когда подарил ее, коробочка с пилюлями от головной боли. Он резко задвинул ящик и снова посмотрел на документы. Президент знал, что его воля победит. Пройдут считанные минуты, и он, конечно, начнет работать, и сразу его придет в движение. Тотчас оживет его личный персонал, секретари, помощники, референты, тихо сидящие сейчас в соседних комнатах, в ожидании, что президент вызовет кого-нибудь из них, попросит разъяснений или передаст очередной документ, подписанный инициалами ФДР, которые уже стали историческими. У президента был отличный, воспитанный им и, главное, беззаветно преданный ему штат ближайших помощников. Как правило, он не менял людей, и никто не уходил от него по доброй воле. Давно, очень давно, еще будучи помощником военно-морского министра, рузвельт стал пользоваться услугами опытных журналистов Стива Эрли и Марвина Макентайра, Однофамильца личного врача-президента. Генерал-майор Эдвин Уотсон по прозвищу Па, ветеран Первой мировой войны, появился в Белом доме в начале Рузвельтовской эры и осуществлял связь между Рузвельтом и военным министерством. Он умер на крейсере Куинси по дороге из Ялты. Луис Хау, уродливый, рано облусевший дном, неряшливо одетый, часто немытый, сочетал в себе изощренность профессионального политикана с талантом журналиста и редактора. По словам Эллиоте, сына Рузвельта, именно Луис Хау придумал в свое время название «Мозговой трест». Да, Хау верно служил президенту. Жаль, что его уже нет в живых. Как нет и Марвина Макентайра. Заменивший его журналист Билл Хасчет из Вермонта, прозванный дьяконом или ходячей энциклопедией, был способен ответить, кажется, на любой вопрос. У президента были преданные ему технические сотрудники. Его личного секретаря Маргарет Лихендт уважал весь Белый дом. Когда она умерла, на смену ей пришла Грейс Талли, работавшая раньше под ее началом. Грейс отлично справлялась со своими новыми обязанностями. Луиза Хекмайстер по прозвищу Хэтти управляла коммутатором Белого дома и умела из тысячи голосов мгновенно узнать единственный нужный президенту. Дороти Брейди помогала Грейс сталли и в случае необходимости заменяла ее. Все эти люди были беззаветно преданы Рузвенту. Почему? Может быть, они дорожили своей близостью к Белому дому, или их прельщало высокое жалование? Нет. Ведь и о самом Рузвельте говорили, что он вовсе не так уж богат и весьма бережлив. Конечно, бедным его никто не считал. В сентябре 1941 года, после смерти его матери стары, он стал полным хозяином хайд парка родового имения, семьи Рузвельтов под Нью-Йорком. Помимо полагающихся президенту 75 тысяч долларов ежегодного жалования, он получал еще 25 тысяч долларов на представительские расходы. Относительно небогатым можно было его назвать лишь по сравнению с мультимиллионерами большого бизнеса. Но это вовсе не делало его скупым, хотя бережливости Рузвельта в Америке ходили легенды. Просто и он, сам, и жена его, Элеонора руководствовались принципом, который он однажды высказал — человек должен жить в достатке, но без излишеств. Рассказывали, что президент Гувер, покидая Белый дом и уступая место Рузвельту, вывез, как это было принято, все лично принадлежавшие ему вещи. То, что осталось, представляло собой полную рухлить, которую следовало бы немедленно вытянуть. Рузвельт не разрешил выбросить ни одного стула, если на нем еще можно было сидеть, ни одного стола, если на нем еще можно было писать. Да что там столы и стулья? Некоторые из близких к Белому дому людей по секрету рассказывали, что ни один костюм, ни одно платье, принадлежавшее членам семьи Рузвельтов, никогда не выбрасывались. Сам Рузвельт, его мать, Сара и жена Элеонора всякий раз осматривали каждую вещь и определяли, может ли она еще пригодится. Короче говоря, Рузвельт не бросал денег на ветер Жалование, которое получали его сотрудники, вряд ли достойно вознаграждало их за тот огромный труд, который они выполняли. Что же в таком случае удерживало этих людей в Белом доме? Ведь почти каждый из них — Имея за спиной немалый стаж работы в аппарате президента, мог бы занять более ответственное и, главное, гораздо вышеоплачиваемое место в каком-нибудь другом государственном учреждении, не говоря уже о частных фирмах. Много лет назад Рузвельт подарил своим близким сотрудникам золотые завтраки. На одной их половинке были выгравированы инициалы ФДР, на другой инициалы владельца Билл Хасет, шутливо назвал обладателей этих запонок «запоночной бандой», но, конечно, не запонки удерживали людей рядом с президентом. Что же, в конце концов, их привлекало? Вероятно, принцип, неизменно провозглашавшийся с Рузвельтом «Если хочешь иметь друзей, умей быть другом сам». Да, этот девиз имел немаловажное значение, тем более, что он осуществлялся практически. Но, может быть, важнее всего была феноменальная личность Франклина дилано Рузвельта, пораженного неизлечимой болезнью и в то же время находившего в себе силы для бурной политической деятельности. Возвратившись из Ялты, Рузвельт так и не мог заставить себя взяться за документы. Вернувшись в Белый дом, он даже не вызвал никого из своих сотрудников. Прошла неделя, другая, третья. Все, кто видел президента накануне отъезда в Советский Союз, с трудом узнавали прежнего Рузвельта. Его изможденное лицо, полуоткрытый рот, затрудненное дыхание, медленные движения рук — Все говорило о том, что состояние здоровья президента резко ухудшилось. И это действительно было так. Рузвельт пытался преодолеть физическую слабость, мысленно возвращаясь в далекую Ялту и черпая силы в сознании, что конференция прошла успешно, что внесен, быть может, решающий вклад в дело мира, что отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами укрепились. В другое время президент сразу накинулся бы на почту, накопившуюся в Белом доме за время его отсутствия. Почта была огромная. Документы, подготовленные латтой вместе с письмами министров, конгрессменов и других политических деятелей, тщательно отобранными Грейс Сталли, образовали внушительную бумажную стопу. Талли первая обратила внимание на то, с какой неохотой Рузвельт принялся листать документы. То и дело он откидывался на спинку кресла и неподвижно сидел с закрытыми глазами. Дремал, о чем-то размышлял. Стопка бумаг на президентском столе лежала непронутой Телефоны в комнатах секретарей помощников по-прежнему молчали. Не слышала президентского голоса в телефонной трубке «Луиза Хэкмайстер», но никто из них не догадывался, что президента сковывала не только физическая усталость. Рузвель чувствовал, что главный источник, из которого он до этого черпал свои силы, успех Ялтинской конференции постепенно иссякает. Он не прикасался к документам не только потому, что ему осточертела Вашингтонская рутина, требовавшая от него подписи даже на приказах о назначении почтовых чиновников. Он не мог заставить себя взяться за документы еще и потому, что хорошо знал, какой из них лежит сверху и что на него необходимо ответить в первую очередь. Это было письмо Старина от 27 марта 1945 года. Рузвельт, конечно, знал его содержание во всех деталях. Какие письма не откладываются, их читают тотчас по получению. Прочитав это письмо, Рузвельт испытал самые противоречивые чувства. Стыд, неприязнь к Сталину, намерение послать резкие ответы, вместе с тем желание написать так — чтобы свести назревающий конфликт к нулю. Не от Рузвельта беспокоила неочередная очередная размолвка со Сталином. Такие размолвки, не без участия Черчилля, случались и раньше. В свое время президент расходился с советским лидером и по более важным поводам, например, по вопросу о Втором фронте. Но те расхождения имели место в разгар войны, когда победа еще была скрыта от мира клубами порохового дыма. Сейчас война шла к концу. Русские приближались к Берлину. Окончательный разгром Гитлера стал вопросом месяцев, может быть, даже недель. Еще одна заключительная встреча Большой Тройки после капитуляции Германии должна была по замыслу Рузвельта стать как бы началом, воплощение в жизнь его заветной идеи, покончить с историей как следописи бесконечных войн и начать новый мирный этап развития человечества. Он мечтал о добрых отношениях с Россией, о ликвидации колониализма на земном шаре и о торжественном признании объединенных наций верховным судьей в решении всех международных конфликтов. Тоже писал Сталин в своем письме американскому президенту. Оно содержало всего два абзаца. Сталин отказывался прислать на предстоящую в Сан-Франциско конференцию министра иностранных дел Советского Союза. Он извещал Рузвельта, что советскую делегацию возглавит посол СССР в Америке Громыко. Впрочем, Рузвельт уже знал об этом решении Сталина, от самого Громыка. Это был удар по задуманному Рузвельтом, хотя еще и не построенному, зданию Организации Объединенных Наций. Дело было не в личностях. Президент ценил ум посла СССР в США и знал, каким авторитетом он пользуется у советских коммунистов. Может быть, с ним даже легче было бы иметь дело, чем с Негибким Молотовым. Но в данном случае речь шла о престиже. Британскую делегацию было поручено возглавлять министру иностранных дел Антони Идену, американскую государственному секретарю Эдуарду Стетинюсу. На том же уровне должны были возглавляться делегации других стран, кроме, судя по письму Сталина, кроме Советского Союза. Разумеется, это была демонстрация. Письмо Сталину не только извещало весь мир о том, что в Большой Тройке существуют разногласия, оно содержало невысказанный упрек самому Рузвельту. Американский президент так активно популяризировал идею создания Организации Объединенных Наций, что его намерение приписать себе главную заслугу в этом деле выглядело совершенно очевидным. Рузвельт не собирался упрашивать Сталина, чтобы он изменил свои решение. Но он хорошо понимал, что сталинский Демарш является не просто капризом, а ответом на обиду, нанесенную не только ему, но и всему Советскому Союзу. В своем ответном послании он намеревался убедить Сталина в том, что Бернский инцидент является не больше, чем недоразумением, Ведь эти переговоры велись на уровне штабных офицеров невысокого ранга. В Швейцарии, где эти переговоры происходили, будет немедленно произведено расследование, и Советский Союз, конечно же, получит исчерпывающую информацию о его результатах. Рузвельт честно пытался ввести в заблуждение не только Сталина, но и самого себя. Ему было ясно, что причиной... Глубокая обида Старина послужил не только Бернский инцидент. Дело было серьезнее и глубже. После встречи в Ялте три державы ее участницы объявили о ней на весь мир как о торжестве единства и согласия по всем главным обсуждавшимся вопросам. Но буквально на следующий день, после окончания Ялтинской конференции, британские и американские газеты начали яростную антисоветскую кампанию. Они пытались внушить народам мира мысль, что по таким, например, вопросам, как будущее Польши, да и других восточноевропейских стран, согласие вовсе не было достигнуто. Допустим, Сталин мог расценить это как уже привычную антисоветскую газетную истерику. Но Сталин не мог не знать, кто эту истерику вдохновлял вдохновлял ее Уинстон Черчилль. На столе у президента лежали копии посланий, направленных Черчиллем Сталину. Решения Крымской конференции подвергались в них неприкрытой ревизии, а Бернский инцидент вообще отрицался. «Похоже, что сейчас у нас имеются довольно большие затруднения с тех пор, как мы расстались в Ялте», — писал Черчилль, Но я полностью уверен, лицемерно добавлял он, что все они были бы развеяны, если бы мы могли встретиться вновь.